Роран предполагал, что ночью что-то случится. Всё же странности начинаются не когда солнце высоко, а в темноте, когда все уже спят. Но точно кто-то решил посмеяться над днём, и всё случилось, когда они приняли решение обустроить лагерь и взялись за дело. Что-то шумно. Они остановились на пустыре за деревней, как раз доставали из багажа всё самое необходимое, когда первый странный заметила Аляпис. Вернув сумку назад, девушка посмотрела на деревню за редкими деревьями. Думая, что она что-то заметила, другие тоже остановились и стали приглядываться, и беззаботно заговорила Диа. «Что-то приближается?» «Сколько?» Охваченный нехорошим предчувствием сразу же спросил Роран, и девушка какое-то время смотрела за деревья, и в склонив голову, ответила. «Около сотни!» «Эй-эй!» «Это ненормально, что к ним что-то приближается, а ещё и насчитывает около сотни!» Роран тут же достал меч и синхронизировал своё зрение со зрением Сэна. Король безжизненных видел то, чего не видели обычные люди, довольно далеко за деревьями он увидел множество признаков жизни, приближающихся к их алтарю на огромной скорости. Реакция каждого не была такой уж и сильной, однако лицо Рорана стало подёргиваться от мысли, что все они могут напасть разом. «Готовьсь, что-то приближается!» Когда он предупредил, Ним запрыгнула в повозку и выпустила стрело. Стрела летела прямо между деревьев, а потом они услышали тихий и дальний выкрик. Она выстрелила с такого расстояния, и стрела пролетела между деревьев, к тому же попала в цель. Роран даже присвистнула от такого мастерства эльфийки, а женщина приготовилась стрелять во второй раз и рассказала, в кого попала. «Роран, приближаются орки!» «Орки!» Как сообщила, женщина сразу же выстрелила. Стрела прошла между деревьев, и теперь свинячий крик прозвучал ближе, и было ясно, что вся сотня – это орки. «Сотня орков? Они слишком ли много? Должно быть, у них много матерей!» Лицо Лепис сводило судорог, когда она жаловалась, Адия ответила ей довольно обыденно. Заметив, что все посмотрели на неё, Древняя озадачно склонила голову, думая, что сказала что-то не то. «Орки и гоблины вырастают довольно быстро!» Даже в естественной среде они появляются на свет через 10 дней, а на седьмой уже не отличаются от взрослой особи. Где-то через месяц они уже могут размножаться. Дия говорила, что они растут так быстро, потому что им сложно найти женщин для размножения. Толпа тем временем продолжала приближаться, и ним отчаянно стреляла, слушая древнюю, вражеские силы уменьшались. Самки встречаются редко, к тому же они не так сильны, и если у них достаточно женщин, они размножаются невероятно быстро. Сотня орков... «Это уже явно даже слишком много!» Ним стреляла, заставляя орков кричать. Редкие деревья замедлили врагов, потому они пока не достигли группы, но это лишь вопрос времени. К тому же Рорен заметил, что выстрелившая в очередной раз эльфийка скривилась. Похоже, стрел у неё становилось меньше. «В общем, у них много женщин. Новые так и будут рождаться, пока женщины не станут бесполезны. Так они и размножаются. Где они столько женщин достали? А разве не здесь?» Дея указала на разрушенную деревню, где не осталось ни одного человека. Орки едят всё съедобное, даже тела сородичей. Трупы жителей деревни и солдат – неплохая закуска. И в деревнях много женщин разных возрастов. С нехорошими мыслями Роран посмотрел на разрушенную деревню. В каждом доме жила семья. То есть женщин там было столько же, сколько и домов. Неизвестно, скольких забрали орки, но нуждающиеся в женщинах они бы не стали их убивать и забрали с собой. К тому же не только здесь была разрушенная деревня. Они нашли ещё одну такую же. Если на них напали эти же орки, то число захваченных могло исчисляться десятками. Чаще всего орков рождается двое и более детей. Я этого знать не хочу. Рорнус махнул мечом, ответив выдававший памятку на орков Диа. В этот момент из-за деревьев что-то выскочило, и мужчина разрубил пополам ходящую на двух ногах свинью. Существо закричало и брызнуло кровь. «Ароран не думал, что кто-то из их группы будет кричать, как и орки». Но к его удивлению закричала и спряталась за спиной мужчины Ляпис. Мужчина удивился, но в труп смог понять причину. Орки были разумными, они носили ободранную одежду или доспехи. Однако разрубленный орк был безоружен и совершенно гол. Все было видно, между ног раскачивалось что-то слишком уж длинное, и при виде этого Ляпис тут же спряталась. «Ляпис, милая, ты впервые видишь эту штуку орков?» «Размер другой, а в остальном, как у людей, в нём нет ничего удивительного. И вообще, вы же вместе путешествуете, и ты должна была видеть у Рорена...» «Эйди, а прекрати!» Они стреляли в орков, пожирали своей силой, ловили и заставляли высохнуть, и при этом обращались к прятавшейся за Рореном Лепис, и на последние слова мужчина вынужден был ответить. За весь период знакомства Рорен несколько раз долгое время оставался без сознания, и Лепис заботилась о нём. Именно про это и говорил Адье, но Роран старался не думать об этом, и ему дышать было тяжело от того, что всё это раскрыли при свете дня. «Размер Рорана сильно отличается из-за расовых особенностей. Если не прекратишь, по голове мечом ударю. Если думаешь, что это обычный меч, то сильно ошибаешься». До того, как добрались орки, мужчина первым делом направил меч на Адье и пронзил мечом горло монстра, показавшегося сбоку. Он провернул меч, увеличив рану, и умерший враг упал на землю, но тут же Рорану пришлось вертикально разрубить другого врага, напавшего со спины, и теперь мужчина лишь недовольно цокла языком. Хоть всех хорков можно было убить одним ударом, они нападали непрерывно. Он не мог заставить Диаза замолчать убивая следующего врага, только взгляд направил на девушку, расправляющуюся с новым противником. Монстр не мог двигаться, потому что, скорее всего, его лишили жизненных сил, использовав истощение энергии, а древняя уже подняла руки, сообщая Рорану, что уже прекратила. Если продолжит издеваться над Рораном и Ляпис, то это будет опасно для неё, хотя и для мужчины, заставившего её замолчать и прятавшиеся за ним девушки, это тоже было опасно. «Может, прекратим союзникам мешать? Итак, сдаём позиции?» «Это вообще-то ты начала!» «Важнее то, что врагов больше становится!» «Может, всё же отбиться важнее?» «Потом поговорим!» «Сказала Роран, орков вокруг их лагеря становилось больше, и любая ошибка могла доставить лишнюю боль. Обычная группа авантюристов Железного ранга уже бы уничтожили, но они особо не переживали. Каждый взмах меча Рорана оставлял орков лишь куски мяса, рядом с гулой растворились орки без рук и туловище ещё до того, как падали на землю. Ним продолжала с повозки отстреливать приближающихся орков, а знавшая про то, что стрел мало, Дия помогла ей... Она убивала монстров с помощью силы рук и ног, которые не могло быть у ребенка. «Гула, как ты это делаешь?» Нем была удивлена тем, что Гула убивает врагов без всяких магических слов. Рорен знал, что делает она это ясное дело с помощью своей силы, но Гула гордо ответила. «Мой козырь! Вот как? Тогда не буду спрашивать». Ним отреагировала слишком безразлично. Хотя Рорен был рад, что она не стала докапываться и отшучиваться. Когда за такое короткое время убивают столько союзников, какими бы тупыми ни были орки, теперь это вопрос времени, когда они в страхе разбегутся. Вот только монстров рубили, их избивали, хватали невидимыми клыками и пожирали, но отступать они не собирались. К тому же налитые кровью глаза вообще не смотрели на Рорана, только на остальных членов группы монстры продолжили нападать. «Они что, дружки краса?» «Господин Роран, тебе не кажется, что это немного жестоко?» Рорен сказал это потому, что орки его попросту игнорировали, а Ляпис ответила ему невероятно холодным голосом.